Глава восьмая А утро мне доставили новую записку. Я читала вслух, поскольку Марита после вчерашнего очень беспокоилась о произошедшем. «Теперь это действительно я. Надеюсь, запомнишь мой почерк. Понимаю, княжна, что я тебе не интересен в других ролях, кроме как любовника-освободителя, но спешу огорчить. У нас с тобой осталось общее дело». Найди того, кто хочет твоей смерти, он и окажется моим вором. Обещаю наказание виновного взять на себя. Тогда мы оба поучаствуем на равных. Элвин. Да, имя тоже желательно запомнить. Послесловия. Хинанда успокоилась и больше не хочет разорвать тебе глотку. Вы с ней еще подружитесь, если я действительно разбираюсь в людях — как часто утверждают. После после послесловия. Она сказала, что-то двинула ей в челюсть. Я до сих пор смеюсь. Это был ход фигуркой императрицы-княжна, хоть пока и бесполезной, но победа где-то в силе, а не в слабости, не запутайся в направлении. «Так и написал», — возмутилась Марита, дослушав до конца. Это по называется «участвовать на равных». А если убийца до тебя доберется? А если его бешеная невеста доберется до тебя раньше убийцы? Боги, храните Аштара и даруйте ему десять прекрасных жен в награду за героизм. Я не смогла бы поспорить, даже если бы пожелала. И верно нарисованная перспектива не выглядит такой уж мифической. Да и ревность Хинанды смешна до абсурда. Была бы смешна, если бы мне самой не почудилась некоторая почва. Я никогда прежде не участвовала во флирте, только в романах о нем читала, потому не могла с уверенностью сказать, что имел в виду Элвин каждой своей фразой. Меня сильно тревожили мысли об этом. Меняли настроение невероятными скачками и мешали уснуть. Но мое волнение может быть следствием как раз неопытности. Элвин со мной просто вежлив и ироничен, не особенно озабочен моим положением, но питает интерес к нашему общению. И на том спасибо. Убедив себя в этом, я твердо решила быть чуть более решительной и поговорить с Хенандой, чтобы между нами этот вопрос никогда не всплывал. Ведь победа в силе, а не в слабости». Но все равно немного опасалась, потому выбрала самое лучшее время и место занятие магистра Интара. Там присутствует он сам и еще несколько учителей при каждой группе подготовки. То есть, если демоница начнет меня убивать, то Аштару не придется удерживать ее в одиночку. Меледи! Позвала я у входа, специально ее дождавшись до начала урока. Можно на два слова. «Зови меня по имени», — скривилась она. «Раз уж Элвин усадил тебя за наш стол, играет с тобой в Мацхе и считает интересной». Он все мне объяснил, и у меня нет оснований не доверять любимому. «Кстати говоря, мне жаль, что твой гнилой женишок выставил такое условие. В университет отправил, а повеселиться здесь не разрешил. Ума не приложу, что тут еще можно делать». Но не расслабляйся, Айса, я за тобой слежу. Или что? Ждешь моих извинений? Не дождешься. Потому что я так, кто я есть. Именно за это полюбил меня Элвин, и вчера мои поступки полностью вписывались в мою природу. Я удивилась и обрадовалась одновременно. Пусть следит, мне скрывать нечего. И ее по имени я себя назвать заставила. Мне требовалось как раз с ней чуть больше тепла в отношениях. Рада слышать, Хинанда. И изменений не жду. Ничего ведь страшного не произошло. Я скосила взгляд на Аштара, который застыл поодаль и не приближался. Вообще-то страшное почти произошло. Меня спасла практически случайность. Но лучше не нагнетать, потому перешла к главному. Я хотела спросить про другое. Кто-то подложил записки и тебе, и мне. Этот человек и есть виновник. Но если в мое общежитие любой может пробраться без проблем, то ты живёшь среди Шелли. У вас в коридорах полно слуг и охраны». Она свела чёрные брови на переносице, отчего стала выглядеть ещё более хищно, но всё же соизволила ответить. «Ты же не возомнила себя самой умной, Айса?» Конечно, мы с Элвином это уже обсудили. Он сказал, что мой листок пахнет кем-то знакомым. Точно кто-то из прислуги. И на том нить обрывается. Именно слуги обычно и приносят нам письма. Оставляют в приемной или в двери. Записку для меня мог оставить любой в почтовом отделении, а работник просто донес до комнаты, не имея представления об отправителе. Я попыталась воскликнуть от новой мысли, но Хинанда перебила. И это мы с Элвином уже сделали. Зашли в почтовое отделение, убедились, что там отметки именно о вчерашнем отправителе нет, и наказали на будущее отмечать каждого. Но если наш с тобой шутник не идиот, то в следующий раз он устроит что-то новое. Я немного расстроилась. Понятно. Я знала, что в Шелли хотят найти вора. Но я своего возможного убийцу точно хочу найти не меньше. Ну, дочки тебе. Она попыталась пройти дальше. По-моему, мы очень хорошо поговорили. После таких разговоров ведь сразу горло не режут в случае чего. Теперь ведь хотя бы переспросят, точно ли виновата. И захотелось закрепить результат небольшим продолжением. «Прости за назойливость, Хинанда, но ты вчера сказала, что вы с женихом пошли наперекор семьям. Неужели даже для Шелли могут быть пределы? Это просто любопытство провинциалки, не знающей о столичных порядках». Она смерила меня презрительным взглядом, красноватые дымки прошли по воздуху ровными вертикальными полосами. Подумала, зачем-то пожала плечами и ответила. К сожалению, да. Никто не был в восторге, но мы с Элвином смогли их убедить. Настоящая любовь не знает расчетов. Хотя браки между драконами и демонами не приветствуются, уж особенно между Шелли, которые обязаны обзавестись наследниками титулов. По этой и еще множеству причин межрасовые союзы с демонами все воспринимают в штыки. Ты знаешь, что при смеси демонской крови с человеческой нередко возникают уродства, которые не исчезают даже через несколько поколений? Она скривилась в сторону звера Люда Сигора, который как раз осторожно проходил мимо нас в зал. Кровь драконов самая сильная, она обычно побеждает. Но иногда бывают исключения. Думаю, ты сама в курсе. Просто строй что-то из себя, простушку-сплетницу». Не в курсе, честно ответила я, но от ее взгляда отступила. Морчели злобно ощерилась, будто не поверила. Ну да, конечно. И, праца Элвина, ты, само собой, ничего не знаешь. Это ж только самые избранные слыхали про такую незначительную семейку. Найди себе простушку для сплетен по уровню Айса. Куда потерялась твоя рыжая соседка? Я больше ее расспросами не донимала, но в свободное время пошла в библиотеку, чтобы запросить титульный реестр. Сотрудники удивились, но доставили мне талмут минут через пятнадцать. Я нашла фамилию Ео быстро. но ну что такого я должна была там прочитать? А ведь Хинанда от меня будто восторженного обморока своим сарказмом ждала. Ео — знатный род герцогов — Как я сразу и предполагала, владеют обширными землями и замками близ Сердцевины. Издание реестра было старым и очень общим, потому подробно описывались только основатели рода. Первый из них, кому императором, был дарован титул Шелли. Семью Майера по фамилии Сао я тоже отыскала. Ого! а его род оказывается в дальнем родстве с императорским. Семейные древа, обрывающиеся еще лет 300 назад, мне особых подсказок дать не могли. Но я не обнаружила ни одного упоминания браков драконов и высших демонов. Видимо, это действительно редкость. Я снова вернулась к странице Ео. Если Элвин — старший сын, то станет после смерти отца главой семьи. Если же не первый наследник, тогда тоже не пропадет. В нашем несправедливом мире сложно пропасть, будучи рожденным Шеле. Но вероятность того, что он не единственный ребенок, очень низка. У этой расы длинная жизнь, и они традиционно не обзаводятся кучей детей. Такого, как у нас, чтобы родилось трое или больше ребятишек, у них не бывает вовсе. Крайне редко два. Но намеки Хинанды я мимо ушей не пропустила. Что-то интересное и общеизвестное есть про семейство Ео. Интересно, у кого можно спросить, чтобы не выглядеть деревенской дурой? Я подговорила Мариту, чтобы во время ужина вдвоем допросить Аштара. Неприязнь к нему после двух спасений здорово уменьшилась. Он может оставаться мерзавцем, но мерзавец на нашей стороне воспринимается легче любого другого. «Я не понял. Мы теперь с вами друзья, что ли?» — очень удивился демон, когда мы без приглашения подсели за его столик. «Ты все равно ужинаешь один», — заметила я. «А отсутствие информации делает из нас с Маритой двух идиоток». «Кем вы и являетесь?» — заметил он. Но Марита зашептала, наклонившись немного в его сторону и этим будто загипнотизировав. «Ну расскажи, Аштар, а то мы от любопытства с ума сойдем. ведь ты в Центрине уже несколько лет живешь, Точно во всяких титулах больше нашего понимаешь». «Кто рождается в браках демонов и драконов?» «Какое отношение имеет твой вопрос к титулам?» «Драконы рождаются, потому что их кровь сильнее», — он удивился вопросу. «В смысле, обычно драконы. Если демонская кровь не победит, вам-то обеим какая разница?» «Нам никакой, просто интересно», — заверила Марита. «То есть тоже может родиться зверолюд?» С таким же горбом и кривыми ногами? Не совсем. Аштар почесал темные волосы. А, понял. Вам тоже союз Хинанды и Элвина кажется странным. Именно, Марита, чтобы он не отвлекался, еще и руку его тронула, но Аштар дернулся от нее, как от прокаженной. Но что тогда, если кровь демона победит? Тогда рождается демон. Такой же, как любой чистокровный. И все? Мы с Маритой воскликнули хором и довольно разочарованно. В этом была вся интрига, над которой я полдня ломала голову. Я поинтересовалась. Тогда в чем проблема? Ну, родиться дракон или демон, какая разница? Почему Хинанда и Элвин вынуждены были воевать за свою помолвку? А, протянула штар самодовольно, точно зная ответ на мой вопрос. «Вы еще не доперли? «Тогда пока сохраню эту тайну. Очень интересно наблюдать, как вы обе собираете сплетни, словно торговки на базаре». «Ладно. Для безродной крестьянки такое поведение простительно. Но для княжны он скривился вместо того, чтобы закончить предложение». «Какие же это сплетни, Аштар?» Я немного обиделась, но подумала и признала. «Хотя ты прав». Я здесь совсем о манерах забываю. Но Марита схватила его за локоть двумя руками и завопила. А мне можно? Я даже ниже торговки была. Не отпущу, пока не расскажешь. Пытать будешь. Красные огоньки плеснулись в ее сторону. Буду, заверила Марита серьезно. Боишься щекотки, нет? Черт, я понятия не имею. Боятся ли демоны хоть чего-нибудь? «Демоны боятся только других демонов». Он вдруг почти нежно ей улыбнулся. «Хорошо, отпусти только». Аштар дождался, когда девушка отодвинется, лишь затем перешел к объяснению. «По каким-то тупым предрассудкам принято считать, что демоны — плохие правители». Я ухода от темы не поняла, но само собой вылетела. «Это не тупые предрассудки» а самый разумный подход. Нам ли не знать? Мы ведь обе родились в окраине, где как раз правит жуткий демон. «Ой, продолжай, пожалуйста, Аштар, мы внимательно слушаем», — он хмыкнул. В дело окраин Центрина не вмешивается. Но в самой Центрине это возведено в закон. Престол наследует только дракон, поскольку драконы могут жить и править очень долго». Но по нелепому стереотипу они в отличие от демонов не склонны к лишней жестокости или несправедливости. Да уж и почему я не родилась в центрине с ее мудрейшими законами? Поникла Марита, припоминая нашего великого князя. Надо меня наконец-то дошло главное. Аж кровь в жилах заледенела. Подожди, Аштар. А при чем тут престол у наследия? «Ты ведь сейчас не хочешь сказать, что Элвин — наследник?» Ему так понравился мой обескураженный вид, что он продолжил меня морально уничтожать. «Нынешняя императрица в девичестве герцогиня Ео. Отгадай, кто тогда сын императора?» «Что?» «Меня новость почти испугала». Настолько она была вопиющей громадной. Элвин носит фамилию матери? Но это все равно немыслимо, чтобы наследник престола учился тут, неохраняемой армией телозащитников. Ого! Зато теперь понятно, почему подняли такой переполох из-за перстня его дедушки. Дедушка-то, выходит, тоже императором был? Или так? Мелюзгой герцогом? «Черти лысые, как же мне даже в голову это не пришло! Я же в разговоре с ним не была достаточно почтительна!» «Да не наследнику, угомонись, Айса!» — немного успокоил демон. «Второй сын императора, потому и носит фамилию рода Ео. Элвин наследует герцогство, поскольку иных претендентов пока в их семье не рождено». Драконы вообще в этом смысле проявляют чудеса идиотизма, не производя достаточно детей, чтобы подстраховать титулы. Но если с его старшим братом что-нибудь случится, то престол империи перейдет к младшему. И в этом случае, конечно, никто не заинтересован, чтобы второе высочество состояло в браке с демоницей, которая может произвести на свет не дракона, если на передачу драконьего титула демону еще могут закрыть глаза, то о воцарении демона на престол и речи не идет я вообще удивляюсь как они все же добились помолвки но воевали за это право довольно долго об этом в центре не все знают а вы будто слепые и глухие клуши и я еще долго пыталась вспомнить как нужно ровно дышать не первый наследник но все таки Я вчера вечером сидела и болтала с сыном самого императора. И это именно Элвин говорил о том, как просят разрешение на брак у императора, то есть у его отца. Мысли перемешивались, вынуждали переосмысливать каждое произнесенное им слово. Кошмар какой-то. Стало почти до истерики смешно над тем, как я целых три минуты подряд верила, что он со мной флиртовал. Ну да. На демонице ему жениться как-то не очень, ведь она с небольшой вероятностью может родить ему демоненка. А на мне — это сразу отличный вариант. Зато я родить ему демона не смогу, вообще никого не смогу, потому что женишок мне женское нутро своей гнилью выжег. Ха! Хинанда! Я победила, но ты об этом даже не узнаешь. Ты чего хихикаешь, Айса? «Совсем от новостей спятила», — заметила Штар. «Немного», — я попыталась успокоиться. «Пойду прогуляюсь, голову проветрю и припомню, много ли дерзости я сыну императора наговорила. Стой, а ужин?» Я на призыв Мариты не ответила. Аппетит пропал. Я воспитанная и образованная дама. Меня на то тренировали прекрасные учителя, а мать была строга в подобных вопросах тому совсем уж ужасного в разговорах я выдать не могла так только немного ироничная и элвин ни разу не разозлился, но сами установки усердно вбиваемые в мою голову призывали склоняться перед высокими титулами. я шагала по каменной дорожке не замечая ничего вокруг, потому вздрогнула когда мне почти в ухо выкрикнули привет говорю а у айса «В кого влюбилась, раз в облаках витаешь?» Передо мной стоял Майер, а за его спиной всего в шаге — он. Я бездумно присела в глубоком реверансе. Майер подначил: «Красиво. А зачем? Еще и покрасней, как будто нас впервые видишь. Да я пошутил, не вздумай краснеть». Он со смехом выбивал меня из колеи еще сильнее. «Если свободно...» Пойдем, сыграешь с ним пару партий, чтобы мне не пришлось. А раз зову я, то Хинанда не придумает, что вы там страстно вдвоем уединяетесь. Эллен смотрел на меня и как будто тоже ждал ответа. Как вам будет угодно. Я снова немного склонилась, соображая в очередной раз, какое обращение выбрать. И на свою голову назвала самое правильное. Ваше высочество. Теперь я еще и высочество, выдал Элвин недовольно. Светлость была, милорд был, теперь высочество. Дальше что будет? Великолепный бог Мацхэ, Созидатель и Каратель Всеясущего. Княжна, ты это специально делаешь. Если я к тебе шаг, то ты от меня три. Я с трудом посмотрела на него и призналась, хотя было неловко. «Стыдно говорить, но на самом деле я только что узнала, чей вы сын». «Это меня не оправдывает, но все равно ощущаю себя весьма глупо. Меня сбило с мысли то, что вы носите фамилию матери». «Только узнала? Серьезно? Элвин будто немного успокоился. «А это был уверен, что тут уже на входе каждую студентку предупреждают». Эй, сейчас здесь учится этот, как его единственный холостой, самый симпатичный из монарших особ, нет? Я не... Они... Нет, не каждую. Уж понятия не имею, как отвечать на шутки самых холостых и симпатичных из монарших особ, кроме как этим жалким бленьем. Да вы, княжна. Выпиши мне подряд пять реверансов. У тебя ж свои стереотипы. А потом навсегда эту тему закроем и пойдем уже поиграем, если не против. Почему так смотришь? Властью данной мне рождением я приказываю перестать так смотреть. Он точно издевался и наслаждался моим замешательством. Зато высочеством больше язык не повернулся назвать. Я смело понизила планку до прежней. Милорд, вы ведь пошутили про реверансы? «Да, а про остальное я был полностью серьезен. Кстати, пока ты играешь со мной в Мацхе, тебя не убьют. Аргумент?» Он развернулся и пошел в сторону своего корпуса. Майер со смехом мне подмигнул и зашагал вслед за ним. Я подумала немного и тоже направилась туда же. Воспитание диктовало подчиниться без вопросов. Но ничтожный опыт, который я успела приобрести в этом общении, подсказывал, что Элвин... Не разозлиться, даже если я сейчас наотрез откажусь или просто пойду к себе, ничего не объясняя. Не разозлиться, потому что сразу не ставит границ между своим положением и всеми остальными людьми. Граница эта существует, но не его волей установленная. Потому я пошла туда не по приказу, а потому что таковым было мое желание поиграть в Мацхе с сильным противником». Который посылает мне смешные записки, иногда дает непонятные и неприменимые к жизни советы, ищет повода для встреч, а заодно еще и рожден императором и императрицей. Но последнее не так уж и важно на фоне прочего.